Сергей Будко. Доброволец. На великой войне. Часть первая. Глава первая. Евгений Валерьевич, можно? Проходи, Ген, проходи. Ну, рассказывай, как обстоят дела с нашей форточкой? Все в норме? Работаем как обычно, в штатном режиме, происшествий нет. Ясно. А что насчет оптимального контура? Вычислили его уже все знайки из аналитического. Обещали окончательно рассчитать примерно через недельку. Недельку. Хм. Неделька это много, а у нас комиссия на носу. И если приедет не Мухин, а Гараев, то сам понимаешь, в какой мы тогда заднице все разом окажемся. Им там наверху результат подавай. И поскорее. А то, что с историей различные манипуляции проделывать дело опасны, начальству совершенно по барабану, бюрократы мать их. Ладно, хватит скулить, как поживают ряженые из штыка. Убираться не собираются? Завтра отыграют свой цирк и все. Но хоть одна хорошая новость за день. Только смотри, Гена, чтобы цирк прошел без задержек. Нам свидетели лишние не нужны, а эти очень даже могут влезть и наломать дров. И пусть лезут. Не жалко. Вы же знаете, что сфера перехода взаимодействует только с исходным кодом, а пришли на атомы и с концами. На атомы это хорошо. Атомы говорить не могут. Наверное, такой, ну или примерно такой разговор происходил в каком-нибудь сверхсекретном кабинете без таблички на двери. Конспираторы хреновы. Конечно, Куда им до мнения простых букашек-таракашек, когда тут вершатся дела государственной важности? Букашек не жалко. Зачем их спрашивать, когда букашки сами в паутину сунулись, вместо того, чтобы в норке сидеть и помалкивать? Но это уже сугубо организационный момент, о котором я понятия не имел. Впрочем, я несколько забегаю вперед, когда следовало бы рассказать все по порядку. Итак, жил был, нет, так не пойдет. Это уже на сказку больше похоже. Но если как следует узнать все произошедшее со мной за последнее время, поневоле в сказку поверишь. Очень уж невероятно оказалась череда неожиданных и чудесных событий, в один миг перевернувших все с ног на голову. Прошу прощения, совсем забыл представиться. Михаил Иванович Крынников, 35 лет от роду. Живу и работаю в небольшом городишке Н Нижегородской области, являясь штатным корреспондентом местной газеты Утренняя строка. Образование высшее гуманитарное. Семейное положение разведен, Есть сын и дочь. увлечение, чтение художественной и научной литературы, умеренные блуждания в дебрях интернета, прогулки на природе. Отношение к вредным привычкам нейтральная. В общем, все как в мультике про Карлсона. Умный, красивый, в меру упитанный мужчина, ну, в полном расцвете сил. Живу, работаю, ищу счастье и правду, а заодно и интересные материалы для родной газеты. Кстати, об интересных материалах. Все началось именно с них и обычного, в чем то даже будничного разговора. случившегося одним ясным апрельским утром. Фраза начальника: "У меня появилась интересная перспективная идея". Верный признак того, что у вас появилась нудная, бестолковая работа. Читая как-то в журнале эту шутку, я еще не знал, что для меня она однажды станет явью. Идей у шефа и в самом деле много, но одна переплюнула остальные. А с учетом того, что шеф, будучи заядлым охотником, в минувшие выходные вернулся с охоты по перу без добычи, настроение у него было соответствующее. Вот что, Миша, сказал он мне, отложив в сторону лист с очередным подписанным приказом. Газета у нас, конечно, интересная, но надо бы добавить кое-что. Ты сейчас в редакции самый свободный, а потому есть для тебя задание. В служебных командировках я бывал и не единожды. Но в основном ездил в наши, так сказать, пригороды, где вместе с Николаем, Аллой и Татьяной погружался в реалии и прелести сельской жизни. А тут получил командировку дальнюю в Подмосковье к реконструкторам. Это такие ребята, которые на досуге надевают, к примеру, стальные латы и шлемы, берут в руки мечи, щиты и копья и бьются, как пращуры когда-то бились. Уж не знаю, где об этом штыке шеф узнал. Но только материал требовал добыть незамедлительно. Там недолго, уверял он меня. Доедешь, посмотришь, расспросишь, что да как, снимки сделаешь и домой. Недолго может быть и недолго, но когда у вас на носу дачно-огородный сезон и к тому же ремонт в доме планируется, то каждый день ценен. "Ну ладно, съезжу", подумал я. Если все пройдет хорошо, то к майским управлюсь. Я по жизни оптимист. Чего и вам желаю. Командировочные были оформлены, билет куплен, всех об отъезде предупредил. Обычная холодная беседа с Ольгой состоялась. Обещание Славику и Даше привезти что-нибудь из Москвы даны. Вроде бы все. Ничего и никого не забыл. Глядя на лица родных и близких мне друзей, я тогда еще не знал о том, что же произойдет со мной дальше. О Если бы мы могли предвидеть будущее, я увы, не мог и потому ехал в неизвестность, как всегда пугающую, но в то же время и манящую. До Москвы добрался поездом, попутно изучая все то, с чем мне предстояло работать. Был у штыка свой сайт, но информации там скопилось немного. Сообщество молодое, год всего действует. специализируюсь на реконструкции сражений и войн дореволюционной России начала 20 века. Сейчас, например, репетируют битву при Ковеле 1916 года, планируя разыграть ее в предстоящем июле. А вот фото у них полно. Глаза болели от этого многообразия. И чего тут только нет: обмундирование, амуниция, оружие. Ружьё пулемёт Тульюиса. 1915 год, прочитал я под очередным снимком. Перед мысленным взором мгновенно возник красноармеец Сухов из белого солнца пустыни, а вместе с ним пулеметные очереди, басмачи, падающие с лошадей на песок и отчаянный крик: "Верещагин, уходи с баркаса!" Но это киношный эпизод из культового фильма о гражданской войне. Альюис на фото, если верить надписи, из другой войны, Первой мировой. Что я о ней знал. Пять лет назад, когда приближался ее столетний юбилей, начал изучать, читал соответствующую литературу на эту тему, блок статей даже приготовил. И вот теперь я усиленно вспоминал все мне известное. Формально началась в июне 1914 с Сараевского покушения, а официально завершилась через пять лет Версальским мирным договором. Для Российской империи вступление в эту войну не принесло ничего хорошего. Выиграть не выиграли, а в итоге получили две революции, развал государства, гражданскую интервенцию, террор экономическую разруху. Скверно тогда все вышло. Но теперь как ни крути, мне предстояло писать о людях, воссоздающих реалии Первой мировой уже в нашем двадцать первом веке. Работа и в самом деле интересна. На Казанском вокзале меня уже ждали, мрачноватые такие, угрюмые парни лет 17-18, по имени Алексей и Кирилл Бакунины, братья, и к тому же неразговорчивые. Кирилл пробурчал, что весь инструктаж будет на месте. Ну, как скажете, господа прапорщики. Это у них звания такие в сообществе. Как скажется. Мы проехали на метро до Белорусского вокзала, а затем пересели на электричку, чтобы добраться до Подмосковного Тычкова. Дальше на машине. Джип подпрыгивал на весенних кочках и ухабах, а разговор все не клеился, несмотря на мои энергичные старания и богатый коммуникабельный опыт. Если в штыке все такие же молчуны и нелюдимы, как бакунины, то работать будет, ох, как трудно. А кругом такая красота, что хоть сейчас на пикник. Солнышко светит, лес шумит, природа пробуждается. И тут бац! Неожиданность в виде яркой вспышки, окрасившей все вокруг в малиновый цвет. Резкий толчок, удар. Чернота небытия. Что же только и успел подумать я, резко проваливаясь в эту черноту. Съездил, называется, в командировку.